Глава 11 Мебельный фургон неторопливо выполз из высоких ворот гаража. Собственно, это был не фургон даже, а обыкновенный трейлер. Огромный, четырехосный. Словом, один из тех, что в народе коротко и всеобъемлище называют фурами. От прочих сородичей его отличала только сделанная по трафарету надпись «мебель», тянувшаяся вдоль бесконечного борта, которая и превращала обыкновенную многоцелевую фуру в мебельный фургон. Водитель невысокого роста, развеселый толстяк с большими усами, душераздирающе зевал и очумело мотал головой. Было 4 часа утра. И солнце только начинало подкрадываться к Москве с востока. Монотонные вспышки желтых мигалок на перекрестках только усиливали одолевавшую его дремоту. Наплевав на железное правило, установленное, как и большинство правил его молодой женой, не курить раньше восьми утра, водитель вытянул из пачки сигарету и чиркнул зажигалкой. Первая затяжка, словно миниатюрный взрыв, вышибла сон из всего тела. Но песок в глазах остался, что было, в общем-то, и неудивительно. У первенца водителя резались молочные зубки, и ночка выдалась еще та. Если не брать этого в расчет, водитель любил дальние рейсы как, наверное, 90% его коллег. Особенно ему нравилось покидать огромный мегаполис ранним утром, когда еще не началась толчая на дорогах, когда вечно страдающие от безденежья гаишники мирно спят, передоверив пустые улицы желтым мигалкам. И по этим улицам неторопливо и деловито катят оранжевые автоцисцерны коммунальных служб, распустив в обе стороны шипящие водяные усы. Выехав на Волоколамское шоссе, он энергично встряхнулся и протер глаза. Трасса есть трасса, ей безразлично, спал ты ночью или успокаивал вопящего младенца. Пройдет какой-то час, и здесь будет не протолкнуться от рычащих, выдыхающих облака ядовитого смога, идущих бампер к бамперу автомобилей, стремящихся на запад так... Словно началась невиданная по своим масштабам эвакуация. Солнце будет медленно, но уверенно раскалять жестянку, в которой ты сидишь, и останется только потеть и глотать минералку, без конца гоняя взад-вперед заигранные, заученные наизусть кассеты. Он посмотрел в зеркало слева и удивленно приподнял брови. Черный Volkswagen Passat, севший ему на хвост в трех кварталах от проходной, все еще был здесь. Покопавшись в памяти, водитель припомнил, что на выезде из города пассата позади, кажется, не было. Он неопределенно фыркнул в усы и почесал переносицу. Ощущение хвоста за спиной было непривычным. Впрочем, пассат, словно почувствовав его недоумение, легко вырвался вперед и вскоре исчез где-то вдали, идя с превышением скорости и игнорируя дорожные знаки категорически запрещающий обгон на этом участке трассы. Водитель фуры проводил его взглядом, пытаясь отогнать странное чувство. Ему казалось, что он видит этот посад не в последний раз. Предчувствие его не обмануло. Километров через десять он увидел посад припаркованным у придорожного круглосуточного кафе. Все было ясно. Братва делала утренний объезд, собирая сточек дань. Водитель тихо выругался и выбросил «Фольксваген» из головы. Теперь мысль заняла его эта странная командировка. Он работал уже не первый год, но таких поездок у него еще не было. Ему предписывалось перегнать груженный мебелью фургон в Великие Луки, где в условленном месте, а именно у закусочной на выезде из города, его будет ждать человек, которому он должен передать машину с грузом. «Груз, конечно, дело наживное, но вот о том, чтобы передать кому-то свою машину вместе с путевыми документами, думать было как-то непривычно. Все было как-то не солидно, словно в детективном романе. Впрочем, и грузы накладная были в порядке, это он проверил сам. Конечно, в ящике с фурнитурой он не заглядывал, но ведь фурнитура, она фурнитура и есть». «Вряд ли кому-то придет в голову пользоваться для транспортировки героина услугами одного из грузовых автопарков». «А что?» – подумал он. «Это было бы, по крайней мере, интересно». В течение следующих 20 минут он прокрутил в мозгу не менее десятка детективных сюжетов, круто замешанных на крови и наркотиках, главным героем которых был он сам. Время от времени в эти сюжеты проникала Тамарка из диспетчерской, Она лезла во все щели, как не пытался он, храня верность супруге, изгнать прочь из сознания соблазнительный образ голоногого диспетчера. Вскоре его снова обогнал черный пассат. Даже стекла у него были черными. Он напоминал какой-нибудь пистолет или бластер из фантастического боевика. Водитель представил, каково сидит за баранкой такого автомобиля, и легонько причмокнул. Это было покруче трех тамарок вместе взятых».